«Как это тайное спрашивала Дуня. «Слушай, горлица моя, постараюсь яснее рассказать, хоть и думаю, что слова мои будут тебе непонятны», сказала Марья Ивановна. «Всему начало, как я сказала тебе, в девственной чистоте. Обладая этой чистотой для достижения блаженства у небесной любви, надо умерщвлять в себе все помыслы, все желания, все хотения телесные и душевные»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 и свою волю, и свои желания, и память, и разум, и все, все, что до толи в тебе было. Об одном лишь имей попечение, одного лишь желай. И замолчала. Едва переводя дух, раскрыв уста и содрогаясь всем телом, пылающими очами смотрит выступление Дуня на Марью ванну Ровно огненный пламень! Чудные, полупонятные слова разгорелись,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 и ты услышишь в самой себе глаз Божий, и, услышавший оживешь. То и есть таинственное воскресенье, и после того таинственного воскресения ты и на земле будешь святою. Тогда уж не будет в тебе ни воли твоей, ни разума твоего, ни мыслей твоих. Все твое уже пополеною умерло. Будет тогда в тебе и воля, и разум, и мысли все Божие.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 если в райские светлицы вошла, и там не нашла бы больших радостей и блаженства. Как полотно побледнело дуни и глаза ее разгорелись. Хотела что-то сказать, но не могла. Задрожала вся и без памяти упала на руки Марьи Иванны. «Блак сосуд избранный!» — тихо прошептала Марья Ивановна, и, бережно положив Дуню на свою постель,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 с горькими слезами простила с ней Дуня, несколько раз принимаясь целовать ее руки и кропить их сердечными слезами.